Глава 20. Джейн стояла рядом с Фредом на платформе из камня. По-видимому, они находились на станции, только принимала эта станция не почтовые кареты, а поезда. Внизу тянулись две стальные полоски, уходящие в бесконечность. Эта картина произвела на Джейн сильное впечатление. Посмотрев сначала влево, а затем вправо, она спросила, «Поезд придет сюда?» Фред кивнул и принялся заворачивать рукава рубашки. Джейн всегда считала, что так делают только фермеры. Увидев его руки, обнаженные до локтя, она покраснела. Ей все еще было неловко после случившегося в ванной. Она стыдилась поднять глаза. Фред посмотрел на нее и тоже отвел взгляд, а потом нагнулся, чтобы зашнуровать ботинок. «Вы делаете это уже в третий раз за утро», — сказала Джейн. «С вашей обувью что-то не так?» Да ладно, рассмеялся Фред удивленно. Я не перевязывал шнурки три раза. Перевязывали? На кухне, по дороге сюда, и вот теперь. Они у вас порвались? Он отвернулся и кашлянул. С моей обувью все в порядке. Спасибо. Джейн поглядела на него с сомнением. Поведение этого мужчины часто ее озадачивало, причем она не понимала, потому ли он так странен, что живет в 21 веке. Или просто потому, что такова его природа? «Для чего вам эта карточка?» — спросила Джейн, когда Фред достал из кармана маленький оранжевый прямоугольничек. «Вы имеете в виду мой билет?» «Чтобы путешествовать на поезде, нужна такая вещица?» «Конечно. А у вас разве нет билета?» Джейн покачала головой. Тогда Фред провел ее внутрь каменного здания, стоявшего посреди платформы, и сказал человеку, который сидел в стеклянной коробке: Будьте добры, один билет до Лондона. 56, пожалуйста, ответил тот. Наличные или карта. Джейн просияла. Всего 56 шиллингов не так уж дорого. За проезд на почтовой карете берут около фунта. Порывшись в кармане штанов, она достала 100 шиллингов которую утром извлекла из своего белого муслинового платья на случай, если в Лондоне они ей пригодятся. При таких невысоких ценах этой суммы могло хватить на многое. 56 фунтов, пояснил продавец, нахмурившись. Джейн схватилась за стальной поручень. 56 фунтов, повторила она. Это же безумие. Какие-то проблемы? спросил Фред. Этот человек хочет за место в своем поезде 56 фунтов. Да за такую сумму я могла бы доехать до Лондона в золотой карете, запряженной королем Англии вместо лошади. Откуда у меня такие деньги? Нет денег, нет билета, дорогуша. Пожал плечами человек из стеклянной коробки. Джейн сокрушенно потупилась. Фред покачал головой. У вас, правда, нет денег? Таких нет. Джейн направилась к выходу. «Думаю, мне следует вернуться в ваш дом». Фред состроил гримасу. «Да ладно вам, не глупите». Он достал из кармана две красные банкноты по 50 фунтов. «Вот». «Боже милостивый! Уж не султанливый, сэр! Нет, я не могу принять!» Воскликнула Джейн, глядя на Фреда расширенными глазами. 100 фунтов! Больше, чем она получала на свои нужды за целый год!» Фред покачал головой. «Потом отдадите». «Я даже не знаю, когда смогу возвратить вам такую сумму», — сказала Джейн. Теперь ей было стыдно вдвойне. «Об этом мы потом подумаем». Фред передал деньги в оконце, проделанное внутри стеклянной будки. Продавец протянул ему оранжевую карточку, такую же, как та, что у него уже была. «Вот, Джейн, держите. И сдачу оставьте себе». «Нет, нет, как можно?» — в ужасе запротестовала она. «Берите, пригодится», — произнес Фред настойчиво и выудил из кармана еще что-то. «Вот, устрицу тоже возьмите на тот случай, если захотите сесть на метро. Правда, вам придется ее пополнить». Примечание. «Ойстер-карт», английское «ойстер-карт», буквально «устричная карта», электронная карточка для оплаты проезда в лондонском общественном транспорте. Конец примечания. Джейн взяла маленькую голубоватую карточку, совершенно не похожую ни на устрицу, ни на какое-либо другое морское животное, и внимательно рассмотрела этот загадочный предмет. Его назначения она не знала, но решила не обнаруживать своего неведения. «Спасибо, Фред», — сказала она, положив устрицу в карман вместе с банкнотами, монетами и билетом. Ее благодарность была неподдельной, как и ее смущение. До сих пор этот мужчина вёл себя несносно. Они только и делали, что дразнили и высмеивали друг друга. Откуда вдруг взялась такая доброта? С какой стати он дал ей целых сто фунтов из собственных денег? Хотел загладить свою вину за утреннее происшествие в ванной? Да и за все остальное? Они вернулись на платформу. Вскоре протрубил гигантский рог, после чего послышался шум размеренных ударов стали о сталь. Показалось нечто огромное, лиловое, продолговатое, с надписью на боку ⁇ Большая западная железная дорога ⁇ Джейн в ужасе отскочила, решив, что нет на свете такой силы, которая заставила бы этого монстра остановиться. Тем не менее, он остановился, и двери, волшебным образом распахнувшись, выпустили наружу поток людей. Их было не меньше тридцати, и все носили странную одежду нового века. Фред вошел. Джейн последовала за ним. Пахло металлом. Внутри длинного экипажа, справа и слева, тянулись ряды кресел, как в очень узком театре. Джейн увидела свободное место возле мужчины в сером пальто и села. Фред, пожав плечами, уселся сзади. Заколдованные двери закрылись так же, как открылись. Сами собой. Откуда-то снизу раздался металлический скрежет, И лиловый левиафан, покачиваясь, откатил от станции. Джейн стала смотреть в окно. Достигнув окраины города, поезд набрал скорость. Дома, дороги и лавки сменились деревьями и полями. Участки земли разделялись теми же замшелыми каменными изгородями, которые стояли здесь и в 1803 году, и семью веками ранее, со времен нормандского завоевания. На подъезде к Виндзору, Джейн ахнула, увидав знакомый ей величественный дуб. Дерево уже было огромным, когда она проезжала мимо него в почтовой карете, а сейчас сделалось еще больше, футов 200 в высоту. Чего она только не повидала на своем веку. Джейн понимала, Ее время тоже отличалось от предшествующих времен, в частности, от Средневековья, когда простые люди были невольниками феодалов. На площадях горели костры, а чёрные дрозды служили начинкой для пирогов. В прошлом всякое бывало. Однажды, к примеру, на английском троне сидела женщина. Неудивительно, что 2020 год отличался от 1803. Но в чем именно заключалось это отличие? Каких успехов достигло человечество? Одно казалось неоспоримым. В XXI веке люди перестали использовать ручной труд, заменив его волшебством. Одна железная машина мыла белье, другая — посуду. Какие-то чары зажигали свечи и двигали стальные повозки. Джейна глядела вагон. Женщина, сидевшая напротив в одном из подням, держала в руке какой-то металлический предмет. Любовно дотрагиваясь до него пальцем, она улыбалась, как будто он радовал и утешал ее. Можно было подумать, что она испытывает материнскую нежность к этой сплющенной коробочке. Однако, когда вещица зазвонила, как колокольчик, женщина нахмурилась и сказала, «Мне сейчас неудобно разговаривать, я в поезде». Джейн задачина покачала головой, с кем эта дама разговаривала, поднеся своего металлического питомца к уху. В следующую секунду женщина опустила загадочный предмет и снова принялась тыкать и поглаживать его. Сначала Джейн решила, что люди нового времени повелевают вещами. Теперь она в этом усомнилась. Человек, который торговал билетами на поезд, сам подчинялся какой-то коробке. Взяв у Фреда деньги, он что-то сказал ей при помощи рук, и она выдала ему сдачу и оранжевую карточку. Чем больше Джейн наблюдала за людьми и их вещами, тем отчетливее видела, что не первые управляют последними, а скорее наоборот. Все вокруг завораживало своей новизной — И Джейн даже не знала, чему больше удивляться — картинам за окном или происходящему внутри вагона. «У вас такой изумленный вид!» — озадаченно заметил Фред. «Ах, я и в самом деле изумлена. Человечество изобрело такие чудеса. Вы разве не согласны?» Он усмехнулся. «Согласен. И все таки первый раз вижу, чтобы кого-то так восхищал старый скрипучий поезд». «По какому делу вы едете в Лондон?» — спросила Джейн. — У меня день профессионального развития. Согласен, очень скучно. — Мне вовсе не кажется, что это скучно, когда у человека есть профессия «отнюдь». А чем вы занимаетесь? — Я учитель, — ответил Фред, смеясь. — Преподаю историю и английский. — Чудесно! — воскликнула Джейн. — У вас должно быть ангельское терпение. Я вот не способна наставлять детей. Это очень трудно. Фред пожал плечами. «Когда как». «Ваша работа приносит вам радость, сэр?» «Радость?» — усмехнулся он и, подумав, ответил. «Пожалуй, да». «Как славно!» — улыбнулась Джейн. Неловкость между нею и Фредом не только не исчезла, но, напротив, усилилась. Ведь Джейн взяла у него деньги, а значит, сделалась его должницей. Однако вокруг было столько всего замечательного, что ее первое путешествие в Лондон на поезде оказалось, невзирая на отдельные неприятные обстоятельства, не таким уж тягостным. Отметив это про себя, она продолжила изучать пейзажи за окном. Прибыв в Паддингтон, поезд остановился в гигантской станционной зале. Голос Фреда вывел Джейн из задумчивости. «Ну, идем. Все другие пассажиры уже вышли. Вагон опустел. У Джейн по-прежнему голова шла кругом. Стальному зверю понадобилось чуть больше часа, чтобы пробежать более 100 миль. Выйдя из недр лилового монстра, Джейн увидела табличку «Платформа 8. «Восемь платформ!» «Значит, по стране носится не меньше восьми таких железных змеев!» Джейн подняла голову и в очередной раз обомлела. Увидев высокий стеклянный свод с металлическими перекрытиями. Вокруг нее сновали люди, торопясь к поездам. Все двигалось с невероятной быстротой. Джейн устала удивленно раскрывать рот. Следуя за Фредом, она вышла из станционного здания на Прейд-стрит, где принялась изумленно оглядывать дома и людей. Ну, я пошел, мне туда. Фред указал налево. Дальше сами справитесь? А! Отозвалась Джейн, застигнутая врасплох. Фред заметил ее растерянность. Вы знаете, куда идти? Остаться с вами? Джейн не могла придумать подходящего предлога, чтобы его задержать. Вряд ли он подозревал, что она гостья из 19 -го столетия, которая приехала в современный Лондон, охотится на ведьму и нуждается в помощи. Я справлюсь сама, солгала Джейн и расправила плечи, надеясь таким образом внушить себе уверенность в собственных силах. «Не утруждайтесь, пожалуйста. Ступайте по своим делам. Со мной все будет хорошо». «Тогда увидимся на этом же месте в час?» «В час?» «Пополудни?» Фред кивнул. Джейн заколебалась, почувствовав себя виноватой. Она собиралась разыскать дом миссис Синклер и, обратив действие Чарвс 5, вернуться в 1803 год. У неё не было намерения возвращаться в Паддингтон. «Да, хорошо. До встречи в час пополудни», — опять солгала она и, отвернувшись, с печальной серьезностью прибавила. «Прощайте, Фред». «Вероятно, им не суждено встретиться вновь». «Пока», — ответил Фред и ушел. Джейн запретила себе о нем думать. «Пора возвращаться домой». Она посмотрела на серое небо, чтобы понять, в какую сторону идти. Раньше Прейд-стрит была ей знакома. Она гуляла здесь с братом Генри в 1801 году, когда приезжала его навестить. С тех пор кое-что переменилось. Слева от нее стояли три красные металлические будки, размером с небольшую кладовую. Их назначения она не понимала. Справа из земли вырастали два здания неправдоподобной высоты. Толпа накатывала над Джейн волнами. Никогда прежде ей не приходилось видеть столько людей сразу. Никогда прежде ее глаза не воспринимали такого обилия ярких цветов, а уши — такой какофонии гудков, свистков и звонков. Она привыкла считать себя неглупой и довольно образованной, но сейчас мало что понимала и ничего не могла предугадать. Так стремительно двигалось все вокруг. На противоположной стороне улицы стояла деревянная скамейка. Джейн захотела перейти дорогу и присесть. Однако, стоило ей сойти с тротуара, пронзительно загудел какой-то рожок. Прямо на нее несся огромный экипаж. Вовремя обернувшись, она едва успела отскочить. «Тупая корова!» — рявкнул возница, высунувшись из окна. Джейн вскрикнула и опустилась на скамейку, ощущая покалывание в пальцах, онемевших от испуга. Сидя одна в центре Лондона, Опередившего ее на 200 лет, она попыталась сообразить, куда идти, и заодно составила список всего того, что могло ее убить. Насчитав дюжину смертельных опасностей, Джейн на какое-то время даже позабыла о цели своего путешествия. Сейчас ей было не до поиска дороги в Чипсайд, если она рисковала жизнью, просто поднявшись со скамьи, на которой сидела.